Я задумчиво крутила в руках чёрную полумаску. Кружево и небольшие тёмные жемчужины, украшавшие плотный шёлк, прекрасно гармонировали с кристальными шпильками и ниткой бус, вплетённых в косы высокой прически. В сочетании с тем, что сотворила с моими волосами и лицом опытная горничная, которую привёл паук, простое платье заключённое смотрелось бедно, но, надо признать, было во всём этом нечто экстравагантное, как раз в духе карнавальной виньяты. Паук, сидевший на противоположной стороне скамеечки, молчал. Уже знакомый мне Чентарьеру тоже не проронил ни слова с тех пор, как мы сели в лодку на пристани Бьянкини. Чем ближе мы поплывали к виньяте, тем заметнее становилась царившая в городе атмосфера праздника и веселья. Лодочка с пестрой компанией, разодетой в карнавальные костюмы, вынырнула прямо перед нами из узкого пролива между островами. Завидев Чинторра, гуляющие поприветствовали нас радостными криками и рассыпались в комплиментах нашим оригинальным образом. Паук не удостоил их ответом, но посмотрел так, что под его тяжелым взглядом веселая компания несколько приуныла. Я отвернулась, остро ощущая всю неловкость ситуации. С соседней лодки донёсся разочарованный вздох, и компания уплыла прочь искать более приятных попутчиков. Чентарьера уверенно повернул в сторону Большого канала. С высоких сторожевых башен прямо на головы проплывающим горожанам летели горсти крашеной крупы и цветочные лепестки. Вездесущий карнавал уже докатился до самых северных ворот. Поморщившись, Паук стряхнул с себя разноцветные крупинки. Он недовольно прищурился, а после перевел взгляд на меня, и я мгновенно ощутила исходившее от главного дознавателя глухое раздражение. Похоже было, что он, впрочем, как и я, по какой-то причине не любил шумные карнавальные празднования. «Сегодня лорд остерио устраивает официальный прием в честь гостей из Рамелии», произнес главный дознаватель. Если верить слухам, семейство Миньяри прибыло в Виньяту гораздо раньше, примерно в середине зимы. И три недели назад начались последние убийства с участием нашего менталиста. По спине пробежал холодок. «Более того», — продолжил он, — «восемь лет назад лорд Миньяри с сыновьями и приближенными также был на весеннем маскараде лорда Астерио. Но ты это, конечно же, знаешь». Разумеется, я знала, отцу и старому лорду Ренце необходимо было обсудить детали предстоящей свадьбы, и, что, конечно, было куда важнее, условия будущих торговых политических контрактов, которые непременно должны были быть заключены для объединения семей. Но после того, что случилось на балу, всем стало не до об условиях и союзах лорд миьяри покинул виньяту сразу же как дождался объявления приговора и больше я ничего о нем не слышала тогда случились два убийства с применением ментальной магии преступник тот которого удалось задержать не имел явного мотива для совершения преступления продолжил паук один случай произошел до упомянутого маскарада но гости из армелии в то время уже были в городе второй «После! А еще один!» Он посмотрел на меня, словно бы ожидая, что я снова начну возражать или же, напротив, дополню его рассуждения, но я промолчала. Не получив никакой реакции, паук вновь заговорил. «Через три недели расстроившиеся о помолвке, твоей помолвке, гости уехали, и странные убийства прекратились почти на пять лет!» Главный дознаватель многозначительно замолчал. Чинторра плыл, покачиваясь среди живого ковра из-за разноцветных, украшенных цветами и лентами суденышек, заполнявших канал. Скрытые масками лица, казалось, сливались в одно размытое цветное пятно. Через пять лет делегация вновь объявилась в Виньятти. И снова три убийства за очень короткий срок, а после ни одного преступления с использованием ментальной магии которая не имела бы четкого мотива, слишком очевидная связь для простых совпадений. Я кивнула. Все сходилось одно к одному. Приметы, увиденные мною в воспоминаниях Спиро и леди Марисы, указывали на принадлежность убийцы к знатному роду. Миньяри, снова они, ведь даже тогда, Усилием воли я отогнала мрачные воспоминания прежде, чем главный дознаватель успел почувствовать беспокойное волнение моей энергии через нашу незримую связь. Я отодвинулась ещё дальше от него и, чтобы чем-то занять руки, надела чёрную полумаску. Паук смотрел на меня, не отрывая взгляда. «Ты можешь быть откровенно со мной. Я не отмахнусь от твоих слов, не закрою глаза на правду. Я никогда не отвернусь от тебя». Эхом прозвучало в голове. Я туго затянула ленты.